Глава 16. Нэнси. 4 октября 1934 года. Лондон, Англия. Я просыпаюсь шумным выдохом, вырываясь из повторяющегося кошмара, который снится мне после потасовки в Олимпия-Холли. Во снах я так или иначе оказываюсь на полу, вокруг меня ноги, а я не могу ни подняться, ни вдохнуть. Но каким бы ни был сюжет заканчивалось всегда одинаково. Задыхаясь, я жадно делаю последний судорожный глоток воздуха и просыпаюсь. Я сажусь на постели и тянусь рукой по шёлковому стёганному одеялу ручной работы, подаренному Дианой, чтобы коснуться плеча Питера и успокоиться. Но там пусто. Часы на прикроватной тумбочке показывают три часа ночи. Где его, чёрт возьми, носит? Хотя лучше было бы спросить, почему я удивлена и злюсь. Вечно где-то пропадающий муж — единственное, что есть постоянного в моей супружеской жизни. Я снова ложусь, ворочаюсь 15 минут и понимаю, что больше не усну. Образы из сна не идут из головы, вдобавок я переживаю, где же Питер. «Может, поработать?» Приближается срок сдачи черновика моего нового романа «Потасовка», и нам отчаянно нужны деньги, которые я получу, как только его отправлю. Питера опять уволили с работы, и весь его финансовый вклад в семью сегодня — гонорары от редких статей, которые он пишет в газеты. Настраиваясь на работу, я расхаживаю по Роуз-коттеджу, останавливаясь лишь, чтобы прикурить сигарету. Глубоко затягиваясь, я меряю шагами гостиную, ожидая мягкого рассветного сияния, когда лучи заиграют на ряби темзы. Обожаю смотреть, как их отражение играет на потолках тесных комнат нашего дома, превращая его в лодку, плывущую в далёкую страну. Как же всё изменилось с тех пор, как мы впервые сюда приехали. Тогда меня переполняли планы устроить маленький, но основательный дом для нас с Питером стать замечательной домохозяйкой. Теперь я просто играю эту роль. И кажется символичным, что прежде в доме жил великий Сикха, непрекаянный артист викторианской эпохи, который наряжался вождём коренных американцев и выступал в этом образе, хотя был истинным англичанином. Оба мы — шарлатаны. Я сажусь за свой крошечный элегантный письменный стол, вывезенный из Свинбрука. Стол я поставила в гостиную огромного эркерного окна, выходящего на реку. Я не успеваю написать ни слова, как слышу топотание. Милые бульдожки Милли и Лотти смотрят на меня сонными затуманенными глазами, словно осуждая за ночные блуждания. но ну, а потом сворачиваются у моих ног, согревая, а я возвращаюсь к рукописи. Как и два моих предыдущих романа «Потасовка-комедия», и я снова отталкиваюсь от людей и событий из собственной жизни. Но на этот раз вопросы, скрытые в этой безделице, по-настоящему терзают меня. Сюжет строится вокруг пышного фашистского шествия в тихой английской деревне, а главная героиня по имени Евгения Мальмайнс очень похожа на Юнити. Она произносит на загородной лужайке пламенные речи о фашистах. В романе они стали Джека-рубашечниками в честь капитана Джека, похожего на Мосли, лидера вымышленного движения «Юнион Джек». Я не могу не замечать политические события, разворачивающиеся вокруг, особенно в моей собственной семье, и не переживать из-за этого. Желание сделать фашизм главной темой книги выросло из моей собственной эволюции, из моего отношения к политическим движениям после митинга в Олимпия-Холле и насилия, которым чернорубашечники, несомненно, по приказу Мосли, ответили на незначительную провокацию, я больше не могу даже притворяться, что мы с сёстрами в одном политическом лагере. Разве в нашем обществе не гарантирована свобода слова? Неужели Мосли не может вынести даже малейшей критики БСФ и себя, как его лидера? напыщенность, позёрство, размахивание флагом, бравада, над которыми я посмеивалась в узком кругу, теперь кажутся скорее пугающими, чем смешными. Мне хочется в своём романе разоблачить Мосли и его головорезов. Интересно, может ли моё творчество повлиять хотя бы на сестёр, заставить их очнуться от безумия? Но я с самого начала знала что не могу в лоб нападать на Мосли и верхушку БСФ. Разве я посмею прямо написать, что фашизм — безумие, а Мосли и Гитлер сумасшедшие? Диана целиком под влиянием Мосли, да и Юнити в каком-то смысле. Напасть на Мосли значило бы напасть на них, а я не хочу отдаляться от сестёр. Поэтому я придумала написать забавное лукавое разоблачение, которое будет посмеиваться над британским фашизмом и, надеюсь, приоткроет людям глаза на опасность, которую он представляет. Им стоит только заглянуть немного дальше, в Германию, чтобы увидеть, что происходит, когда фашистский лидер захватывает власть. Конечно, Диана расстроилась, когда узнала, о чём я пишу. Она опасается, что я выставлю Мосли по смешищам. Её нисколько не заботят насмешки смешке над нею самой или Юнити, ведь они, по её словам, лишь рядовые солдаты великого вождя. Мне хочется, чтобы люди поняли как раз это, что без людей, вроде Дианы и Юнити, добровольно отдающих себя в подчинение, у фашистских лидеров не было бы власти. Мы не должны склоняться перед их тиранией, как это происходит в Германии и как может случиться в Великобритании хотя как раз этого-то мои сёстры и хотят, и как раз поэтому они против публикации моей книги. Порой я совсем не понимаю своих сестёр. И не только потому, что они фашистки. Я возвращаюсь к черновику главы, которую отчасти набросала, перечитываю обмен репликами между моими заместителями Мосли, БСФ и Юнити, Капитаном Джеком, Джека-рубашечниками и Евгением Альмайнс. Не слишком ли далеко я зашла, изображая преданность Евгении фашизму? Не слишком ли резкая её речь? Не звучит ли она скорее грубо, чем забавно? Я опираюсь на собственное чутьё. Как и все писатели, я читаю краткую речь вслух и сравниваю с одной из обличительных речей, написанных Юнити. Сходство тона и духа поразительно. Я решаю оставить текст как есть. Внезапно, с грохотом распахивается дверь, я подпрыгиваю от неожиданности. «Прот!» — кричу я, злая на мужа из-за его долгого отсутствия. Куда исчезли те ночи, когда мы возвращались домой с первыми лучами солнца в вечерних нарядах после баллов в Бленхеме или полуночных коктейлей с друзьями и натыкались на раннюю смену рабочих, спешащих открыть прачечную пирсхаус неподалёку от Роуз-коттедж? Я в смятении. Но всё-таки лучше бы дверь распахнул муж, а не какой-нибудь грабитель. Спотыкаясь, входит Питер. Выглядит он далеко не красавцем. Волосы растрёпаны, взгляд блуждает, походка неуклюжая. «Это ты, Нэнси?» — спрашивает он, щурясь на меня, словно в тумане. Полагаю, он и правда видит всё вокруг, словно сквозь туман. «Она самая», — отвечаю я, не поднимая глаз. Мне не хочется с ним разговаривать. Не хочется, чтобы он бодрствовал. Пусть лучше ляжет в постель, а то спится, придёт в себя, чем я скажу что-то и пожалею об этом. Он обшаривает кухню, гремят банки, звенят стаканы. «Всё ещё сидишь над этой глупой книжкой?» — спрашивает он. «Разумеется. Я не в силах удержаться от ответа. Надо же как-то оплачивать счета». На минуту в кухне выцаряется тишина, затем слышится звон льда в хрустале, звук приближается, муж входит в гостиную. «Отличное решение, Нэнси. Рад, что ты не вымещаешь всю свою злость на Джаспере Аспекте. Ты ведь оставляешь немножко и непосредственно для меня?» Учитывая, что своё раздражение я обычно приберегаю для книжных страниц, Например, в потасовке второстепенный персонаж Джаспер, охотящийся за богатой наследницей, похож на Питера, хотя мой муж и не очень преуспел по части наследниц. Я удивлена, что он всё-таки уловил мои подлинные эмоции. И особенно изумляет, что он смог сформулировать свою претензию, будучи под парами. Я знаю, что лучше не начинать спор, когда он пьян, поэтому не отрываю глаз от страницы. Жду, пока он уйдёт и отключится на нашей кровати. Во всяком случае, почти каждую ночь происходит именно так. Наконец, я слышу его шаги на лестнице и вздыхаю с облегчением. До свадьбы я старалась не обращать внимания на всё плохое, что слышала о Питере, потому что отчаянно хотела замуж. И даже теперь, когда закрывать глаза на его недостатки уже не получается, я стараюсь изо всех сил сохранить брак. В конце концов, я на самом деле хочу детей — и боюсь клейма разведённой женщины, от которого ежедневно страдает Диана. Но это не значит, что я буду всё терпеть в полном молчании. У меня есть и другие способы поделиться. Я возвращаюсь к главе про Джаспера, бездельника, пьяницу и бабника, про которого жизнь мне ежедневно поставляет материал. В его уста я вкладываю собственную мысль, что брак — это такая ужасная авантюра, что надёжнее было бы сделать ставку на лошадь.